Сбросив аварийным рычагом дверцу, Девитаев вывалился из кабины «Аэрокобры». Подхваченный воздушным потоком, он скользнул по правому крылу самолета и со всего маху ударился о стабилизатор. Более и без того хватало. Пулевое ранение, ожоги. А тут еще сильнейший удар коленом и головой. Как рванул вытяжное кольцо, как болтался под раскрывшимся куполом и как приземлялся, он не помнил. Сознание то покидало его, то на короткие промежутки возвращалось. Очнулся Михаил в полуразрушенной землянке, точнее, в воронке от снаряда, прилетевшего точно в землянку. Тело ныло от боли, вокруг полумрак, странная тишина. Летчик осторожно ощупал себя. Ни шлемофона на голове, ни ремней, ни кобуры с пистолетом. Пустые карманы и гимнастерки. Сам он лежал на куче осыпавшегося грунта, Сверху повисло несколько неотёсанных бревен, ранее служивших потолочным перекрытием. Рядом с Девятаевым расположилось двое незнакомых вояк, по виду советские. «Живой, браток?» — спросил один, заметив привставшего Девятаева. «Вроде живой. Где мы?» «В плену, браток! В плену, у проклятой немчуры!» Два товарища по несчастью тоже оказались летчиками. Где и как приземлился на парашюте Девятаев, они не знали, потому что оба оказались в плену на сутки раньше него. Чувствовал себя Михаил неважно. Одолевала слабость от кровопотери. Болели ожоги на лице и руках, пулевое ранение в плече, ушиб правого колена и головы. Товарищи по мере возможности помогли, перетянув трепицей руку повыше раны. Через некоторое время немцы заставили пленных покинуть землянку и под конвоем куда-то повели. Путь оказался неблизким. По дороге к пленным летчикам добавилось полтора десятка пехотинцев, несколько артиллеристов и танкистов. Через два часа по пыльной грунтовке немецкие солдаты вели уже длинную колонну из раненых и измученных советских военнопленных. Так для Михаила Девятаева началась долгая и тяжелая жизнь в плену.